Глава 2. Период мыслительного рассудка. После неоплатонизма и того философствования, которое находится с ним в связи, мы, собственно говоря, только у к а р т е з и я снова видим перед собою самостоятельное философское учение – знающее, что оно имеет свой самостоятельный источник в разуме и что самосознание есть существенный момент истины. Философия, вступившая на свою собственную, своеобразную почву, всецело покидает в своем принципе философствующую теологию и оставляет ее в стороне, отводит ей место по ту сторону себя. Здесь можно сказать «мы очутились у себя дома» и можем воскликнуть подобно мореходу, долго носившемуся по бурному морю, Суша! Суша! В самом деле, с к а р т е з и е м поистине начинается образованность нового времени. Поистине начинается мышление, современная философская мысль. После того, как философия в продолжении долгого времени двигалась по своему прежнему пути, В особенности немец. Чем он более раб на одной стороне, тем более не обуздан он на другой стороне. Ограниченность и безмерность. Оригинальность. Вот ангел-сатана, бьющий нас кулаками по лицу. В этот новый период Всеобщим началом, которым регулируется все на свете, является исходящее из себя мышление. Внутренняя жизнь, которая, как мы показали, представляет собою вообще своеобразие христианства и является протестантским началом, благодаря которому мышление было у о б щ е о с о з н а н н о как то, на что каждый имеет право притязать. Таким образом, так как самостоятельно существующее мышление — это чистейшая вершина внутренней жизни, теперь устанавливается и фиксируется в качестве такового, то начинают пренебрегать мертвым внешним авторитетом и рассматривать его как нечто неподобающее. Но лишь посредством моего свободного мышления, происходящего во мне, может мышление быть признано и сохранено для меня». Это положение имеет вместе с тем также и тот смысл, что такое мышление есть общее дело всего света и отдельных лиц, что даже больше того, оно является обязанностью каждого человека, так как все базируется на нем. Таким образом, все то, что притязает на признание его Прочным человек должен усмотреть своей мыслью. Философия таким образом стала делом, о котором каждый может судить, ибо мыслящим каждый является наперед. Так как философия только тогда заново появилась, то мы видим... что в более старых историях философии, написанных в XVII веке, например, у Стэнли, излагается только философия греков и римлян, и христианством это изложение истории философии заканчивается, так что, по мнению этих авторов, В рамках христианства и начиная с того времени уже больше не существовало философии, ибо в ней не было надобности. Потому что средневековая философская теология не имела своим принципом свободное исходящее из себя мышление. Но если последнее и сделалось теперь философским принципом, то мы все же не должны ожидать, что философия уже теперь будет методически развита из мысли. Предпосылкой теперь является старое укоренившееся воззрение, что человек... достигает истины лишь посредством размышления. Это, безусловно, является основой. Но оно еще не есть и для философии того времени определение Бога. Еще не обосновано миропонимание, согласно которому являющиеся множественные вещи – Необходимо вытекают из мышления, а перед нами лишь мышление о некоем содержании, которое дано нам представлением, наблюдением и опытом. Мы видим перед собой метафизику с одной стороны и частные науки с другой Абстрактное мышление как таковое и содержание этого же мышления, п о ч е р п н у т о е из опыта. Эти две линии противостоят абстрактно друг другу, но не так резко р а з м е ж о в а н ы Мы, правда, встретим в дальнейшем изложении антагонизм, Между априорным мышлением, которое требует, чтобы определения, долженствующие быть признаны мышлением, почерпались из самого мышления и утверждением, что мы необходимо должны начать с опыта, умозаключать и мыслить, исходя из этого последнего. Это спор между рационализмом и эмпиризмом. Это расхождение носит, однако, второстепенный характер, потому что и метафизическое философствование... Допускающая значимость лишь имманентной мысли, не берет методически лишь то, что развито из необходимости самого мышления, а черпает свое содержание также и из внутреннего или внешнего опыта, а затем придает ему с помощью размышления форму абстрактных положений. Формой философии, порожденной ближайшим образом мышлением, является метафизика, как форма мыслительного рассудка. Этот период имеет своими главными действующими лицами Декарта и Спинозу. вместе с м а л ь б р а н ш е м затем л о к к Лейбница и Вольфа. Другой формой является скептицизм и критицизм, выступающие против мыслительного рассудка, против метафизики как таковой и против всеобщего защищаемого э м п и р и з м о м Дойдя в своем изложении до этой формы, мы будем говорить о дальнейших формациях, отчасти шотландской, отчасти немецкой, отчасти французской философии. Французские материалисты возвращаются затем снова к метафизике.